Глава вторая. Пятница. Список отпусков. Из окон Главного управления полиции округа Осло открывается замечательный вид на восточную часть городского центра. Здание управления стоит на возвышенности, которая продолжается грядой у холмов, тянущейся от Гренлана до Тоина. Оно было построено в 1978 году. Стекло и металл, идеально горизонтальные полы, за это группе архитекторов Телье Торпосон вручили диплом. Когда телемонтер, тянувший кабели в высоких коридорах на седьмом этаже, упал с лесов и сломал позвоночник, он получил не только страховку, но еще и выговор от отца. «Семь поколений твоих предков были строителями. Мы всю жизнь работали между небом и землей, пока сила притяжения не срывала нас вниз». «Мой дед попытался сбежать от проклятия, но оно настигло его по эту сторону Северного моря. В тот день, когда ты родился, я дал себе обещание, что ты избежишь этой судьбы, и думал, что мне удалось его сдержать. Какого черта ты, монтер, полез на высоту шесть метров?» «И вот сейчас именно по тем проводам, которые проложил сын потомственного строителя...» Сигнал тревоги из колл-центра шел прямиком на шестой этаж в отдел по расследованию насильственных преступлений — сотрудники назвали его криминальный отдел — в кабинет начальника Бьярны Мюллера. Мюллер в этот момент размышлял, радоваться ему или печалиться, что скоро он со всей семьей будет отдыхать в летнем домике, который они сняли на июль Львосе под Бельгином. «Ос в июле означает, скорее всего, «дрянную погоду», но в Осло обещали жару, и Бьярна был не прочь сменить ее на изморось. Однако занять в дождь двух непоседливых сорванцов, имея под рукой только колоду карт, задача не из легких. Бьярный Меллер вытянул ноги, почесал за ухом и, выслушав сообщение, спросил, «Как обнаружили труп?» — Вода потекла на соседи ответил дежурный. Сосед с консьержем долго звонили в дверь, та была не заперта, и они вошли. — Придется отправить туда людей. Положив трубку, Меллер вздохнул и принялся изучать список личного состава, проводя пальцем по толстому стеклу на столе. Половина отдела отсутствовала. Так бывало каждый год в сезон отпусков. Но жители Осла отнюдь не оказывались из-за этого в большей опасности, потому что преступники в июле тоже устраивали себе отпуск, отчего на этот месяц в отделе по расследованию насильственных преступлений традиционно приходилось пора затишье. Палец Меллера остановился на Он набрал номер службы криминалистической экспертизы на кьорберг Гате. Трубку не брали. Мюллер дождался, пока сигнал переведут на коммутатор. «Беателлен в лаборатории!» — ответил высокий голос. «Мюллер из криминального отдела, свяжитесь с ней?» Пауза. Голос принадлежал Карлу Веберу, начальнику службы, теперь уже пенсионеру. Он переманил к себе Беату Леон из ведомства Мюллера, который расценивал этот случай как подтверждение теории неодарвинистов — единственное стремление индивида в увеличении числа себе подобных. Вебер, очевидно, полагал, что его и биат и Леон генетика сильно совпадают. Конечно, с первого взгляда могло показаться, что между ними, многоопытным брюзгой Карлом Вебером и тихой серой мышкой Лен, которая совсем недавно закончила полицейскую академию, краснела, стоило с ней заговорить, нет ничего общего. Но профессиональные гены у них точно были идентичными. Оба принадлежали к тому типу страстных охотников которым достаточно почуять добычу, чтобы забыть про все на свете, сосредоточить внимание на какой-то технической зацепке, улике, видеозаписи, туманном сообщении, и в итоге они придут к тому или иному заключению. Злые языки утверждали, что Вебер и Лен нормально чувствуют себя только в лаборатории, а не среди людей, где психологические навыки следователю все-таки важнее, чем следы обуви и частички ниток с одежды. Насчет лаборатории Вебер и Лен были согласны, а вот про следы и нитки готовы были поспорить. — Лен, Привет, Бета. — Бьярна Мёллер, у тебя есть время поговорить? — Нет. «А в чем дело?» — Мерлер вкратце рассказал о происшествии и дал ей адрес. «Направлю туда еще пару моих ребят», — добавил он. «Кого?» «Кого найду. Все же в отпусках». Положив трубку, Мерлер вернулся к списку. Указательный палец остановился на томе Воллере. В графе «отпуск» месяц проставлен не был. Впрочем, этому Берна Мерлер и не удивился. Ему порой казалось, что инспектор Том Волер вообще никогда не берет отпусков и почти не спит. Этот следователь был одной из двух козырных карт отдела. Все дела в идеальном порядке, все делается вовремя, и отличная раскрываемость. И в отличие от второго козыря, Том Воллер был человеком надежным, пользующимся всеобщим уважением, с незапятнанным личным делом. В общем, не сотрудник, а пример для подражания. С такими несомненными задатками руководителя том со временем вполне мог рассчитывать на кресло начальника отдела полиции, который сейчас занимал Мюллер. Сигнал пробежал по проводам и зазвенел в телефонном аппарате на другом конце. "Воллер, откликнулся звучный голос в трубке. Это Мюллер у нас секунду берно. Сейчас закончу тут один разговор. Бьярный Мюллер ждал, барабанил по столешнице пальцами и думал, что Том Воллер мог бы стать самым молодым начальником отдела за всю его историю. Хотя иногда Мюллер чувствовал беспокойство от того, что вся ответственность ляжет именно на Тома. Может, из-за его возраста? Или все-таки из-за тех двух эпизодов со стрельбой? Два раза при задержании инспектор прибегал к оружию, а так как он был одним из лучших стрелков в полиции, оба случая имели летальный исход. Однако Мюллер понимал, как бы парадоксально это ни звучало, истории со стрельбой в конечном счете лишь добавляли Тому шансов на успех. Оружие он применял для самообороны. Сотрудники ОСО, проводившие расследование, не только не нашли доказательств обратного, но и сделали заключение, что оба раза Том Воллер проявил отличную сноровку и умение принимать решения в критических ситуациях. Разве можно дать лучшую рекомендацию кандидату на должность начальника? — Извини, миллер, мобильный. Чем я могу помочь? — У нас появилось дело. «Наконец-то!» Дальнейший разговор длился десять секунд. Оставалось найти еще одного человека. Мюллер подумал было о следователе Халверсоне, но тот значился в отпуске, укатил в родной стенкер. Указательный палец спускался все ниже. «Отпуск! Отпуск! Больничный!» Начальник тяжело вздохнул. Он дошел до имени видеть, которое не хотел. Харихоль, одиночка, пьяница, анфантерибль всего дела, но, как и Том Волер, козырь шестого этажа. Если бы нет, и не развившееся с годами странное пристрастие Мюллера рисковать головой и начальственным креслом ради этого алкоголика, Харри Холли уже давно вылетел бы из полиции. В другой раз Мюллер, может, в первую очередь позвонил бы именно ему, однако сейчас дела обстояли скверно. Вернее, сквернее обычного. Неприятности начались четыре недели назад. Дело в том, что зимой Харри снова взялся за старое дело об убийстве Эллен Ельтон, своей коллеги и близкого друга, погибшей на берегу Акерсельвы. Ко всем остальным расследованиям он сразу потерял интерес. А ведь дело Эллен давно уже раскрыли. Но у Харри интерес к нему мало-помалу перерастал в манию, и Мюллер, признаться, уже начал беспокоиться за его душевное здоровье. Серьезные неприятности начались месяц назад, когда Харри явился к нему со своими жуткими версиями о заговорах и интригах, но не смог привести ни доказательств, ни сколько-нибудь весомых аргументов в пользу своих фантастических обвинений против Тома Воллера. А потом Харри просто исчез. Через несколько дней Меллер позвонил в ресторан «Шрёдер». То, чего он опасался, все-таки случилось. Харри снова ушел в запой. Чтобы как-то прикрыть его отсутствие, Мюллер проставил ему неделю отпуска. Потом еще раз. Обычно Харри подавал признаки жизни уже через неделю, а теперь их прошло четыре. Отпуск закончился. Мюллер посмотрел на телефонную трубку, Встал и отошел к окну. Было полшестого, но в парке перед главным управлением по-прежнему почти никого не было, если не считать одного-двух доморощенных солнцепоклонников, которым жара была нипочем. На гренландслеер под навесами сидело несколько лавочников-зеленщиков. Даже машины на улицах двигались медленнее, хотя пробок, разумеется, никаких не было. Мюллер провел рукой по волосам, старинная привычка, от которой, по словам жены, ему следовало избавиться, поскольку некоторым могло показаться, что он все время прихорашивается. Неужели, кроме Харри, никаких вариантов? Мюллер проводил взглядом пешехода, проследовавшего, покачиваясь, Гренландслеер. Подумал, что наверняка тот попробует зайти в Равнен, и наверняка его туда не пустят. Тогда он пойдет и напьется в боксере, где произошел поворот в деле абелен и, возможно, в полицейской карьере Харри Холли. Мюллер чувствовал, время поджимает. Надо уже решать, что делать с проблемой по имени Харри. Но это все-таки в будущем. Сейчас есть более срочное дело. Мюллер поднял трубку и подумал, что из-за этого чертового сезона отпусков приходится делать Хари и Тома Воллера напарниками электрический сигнал покинул тере торпосиновский памятник порядку и через некоторое время проклюнулся телефонным звонком в царстве полного хаоса в квартире на софии с гаты